После ужина тот же самый угорь тушенный в каких-то темных, чуть отдающих кисловатой остротой листьях. Лали принесла чай. Иван сидел, смотрел на нее, не все время, а словно держал в поле внимания, как в деньги все время держишь напарника. Но там наверху это не было подкрашено, как стакан воды с розовым витаминным раствором.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 когда два человека нравятся друг другу и знают об этом. И продолжает существовать, заниматься обыденными делами, держа друг друга в затылке. Глаза на затылке. Иван усмехнулся. Теперь понятно, что это означает. Не новый вид неприятностей, как там, в пустом городе, если бы пустом, а нечто иное. С Таней у него все было по-другому.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 Промерзшая душа, как бывает город наверху. Питер. Корка льда на гранитных львах. Ветры, продувающие насквозь широкие пустые улицы. Вот этот город. Остов его прогнил. Иван видел внутренним зрением рыхлый, промерзший снег Петропавловской крепости. Что они там искали? Черт его знает, уже не помню.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 Мемов, Орлов, Сазонов. Да и сейчас не очень понимаю. Уберфюрер здесь, в Венеции, нашел себе новое увлечение. Вернее, выбрал одно из старых. Оттряхнул с него пыль и пустил в дело. Уберфюрер пил по-черному.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 хватил через край. Судья махнул рукой. «Начинайте». Раскололся орешек. «Куда девать мякоть?» Взбрыкнув, уберфюрер перекатился на спину, подмяв под себя щуплого противника. Вскочил секунда и рухнул ему на спину, сложив руки в замок. Удар пришелся по затылку. Тумп. Локоть вырубился, ткнулся лицом в мокрую грязь. Уберфюрер выпрямился, вздохнул. Со всех сторон кричали. Скинхет наклонился и, взяв локтя за плечо, вытянул из лужи и перевалил на спину. Локоть всхрапнул, из-под носа у него вдувались грязные пузыри. Лицо превратилось в грязевую маску. «Победил!» Судья подошел, Взял Уберфюрера за запястье. «Победил Убер!» И вздернул его руку вверх. Вал аплодисментов и одобрительных выкриков нахлынул на победившего скинхеда и отступил. Уберфюрер невозмутимо улыбался. он сказал Иван, когда тот вернулся к маленькому лагерю. «Сколько мы выиграли?» «Порядком. Два рожка почти».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 Похоже, все. Допрыгался Убер. Надорвался. Иван скривился. Не поев драться, это чересчур. Кусок мяса, как у того же Джека Лондона. Иван читал этот рассказ в библиотеке на гостином дворе. Иван расплатился с хозяином. Пол рожка патронов, и Миша распрощался с рабством. Нормально. Кузнецов сказал Иван, когда они разместили бесчувственного уберфюрера на баулах. Вот тебе патроны, давай за едой. И чистой воды набери. Да, только без крысятины, хорошо? Обойдемся чем-нибудь попроще. Задача ясна? Понял, командир. Кузнецов кивнул.